Впервые я увидел его в 1995 году в Алма-Ате. На тогдашнем скудном постсоветском фоне он производил неизгладимое впечатление. Харизматичный интеллектуал с огромной золотой цепью на шее, типичный новый русский, соривший деньгами, раздаривавший направо и налево золотые Rolex, окружённый охранниками, сторожевыми собаками. Раскатывавшийся на чёрном 500-м Мерседесе с военными номерами министра обороны Казахстана, он был самым удачливым торговцем оружием на всём постсоветском пространстве. Орлов был близким другом российского министра обороны Павла Грачёва, известного также под кличкой Паша Мерседес. Эта дружба открывала ему широчайшие бизнес-возможности, и он не упускал случая ими воспользоваться. В Алма-Ате он никогда не расставался со своим телохранителем, дикого вида и грандиозного роста чеченцем, настоящим обреком с густой бородой, с двумя пистолетами с течки на подмышкой. Я тогда в первый раз увидел бизнесмена, с частным телохранителем. До этого охрана с оружием была только у первого лица государства. Также всегда при нём был его чёрный дипломат. В кейсе лежало досье. Кому, когда, какое оружие было нужно, кто, как и сколько был готов за него заплатить. А также где, на каких складах, по чьим контролям какое именно оружие находилось каков был его ресурс я думаю это было одно из самых полных оружейных досье в мире орлов продавал радарные установки эритрее и в то же самое время ракетные установки град воюющей с ней эфиопии советские крылатые ракеты и морские торпеды в китай и иран танки в индию истребителей в Северную Корею. Не было такой горячей точки на земном шаре, такой страны, которое было бы запрещено продавать оружие из-за международных санкций, которая не интересовала бы этого приуспевающего бизнесмена некоторое время. Ему удавалось невозможное. Разумеется, такой человек никак не мог не оказаться в Казахстане начало 90-х. в стране, находившейся в состоянии жесточайшего финансового кризиса, в стране армии, которая была на грани распада, и в то же время на многочисленных складах, затерянных в степях и пустынях баз и гарнизонов бывшего советского среднеазиатского военного округа лежали сотни тысяч единиц оружия, техники и боеприпасов, оружия вполне боеспособного и невостребованного. У этого бесхозного оружия постепенно истекал боевой ресурс, и не сегодня-завтра оно бы превратилось в кучу металлолома. Разумеется, и металлолом можно продать. И миллионы тонн нашего лома за копейки ушло и ещё уйдёт в Китай. на многие годы обеспечив работой его металлургические комбинаты. Однако одно дело истребитель по цене металла, и совсем другое истребитель по цене истребителя. Второе обстоятельство, привлекшее в нашу страну господина Орлова, было не менее важным, чем наличие огромного массива беспособного, плохо охраняемого и никому не нужного оружия. Это обстоятельство люди. Здесь в Казахстане его ждали верные партнёры. Они нуждались в деньгах, то есть в нём. Он нуждался в них, чтобы сделать ещё больше денег. Эти партнеры – люди из ближайшего окружения президента Назарбаева, особо доверенные лица. Еще не заработаны миллионы и миллиарды на торговле нефтью и прочими богатствами страны, на взятках-откатах за строительные подряды, лицензии, налоговые и таможенные льготы. Они еще относительно молоды и относительно бедны. Им нужно успеть схватить оружейную фортуну за хвост, и они, конечно, не упустили своего шанса. В Казахстане удача впервые отвернулась от Олега Орлова. Верные партнёры предали его при первом подвернувшемся случае, реквизировали имущество. Оглядываясь назад, должен признать, что абсурдный юридический акт переписывание активов невозможно ни в одном более или менее цивилизованном обществе впервые, видимо, был применён не против меня, а против российского оружейного барона Орлова. Отобрали оружейный бизнес. Но всё это будет потом, а пока В середине 90-х Олег Орлов привёз в своём заветном чемоданчике два контракта, с которых начались две крупнейшие международные аферы на зарбаевского режима по части торговли оружием. Первая афера обернулась большим позором, вторая большой кровью. Первая Миги. Субота 7 августа 1999 года. В моём кабинете начальника финансовой полиции раздаётся звонок по правительственной связи. Звонит Булат Утемуратов, занимавший тогда пост помощника президента по международным делам. Голос дрожит от волнения, что с ним случается нечасто. просит, чтобы я срочно подъехал к министру иностранных дел, есть неотложное дело, нужно немедленно переговорить и посоветоваться. Министром иностранных дел был в этот момент Касым-Жомарт Токаев. Теперь он значится как Касым-Жомарт, но тогда его имя ещё писалось слитно. Ехать минут 5. Бегу к машине, выезжаю. В кабинете министра уже ждут в крайне возбужденном состоянии сам Касым Жамарт Камелевич и помощник президента Булат Утамуратов. Никогда не видел до такой степени напуганного Такаева. Он, конечно, и раньше не отличался особенной смелостью, но впервые был в настолько подавленном состоянии. Я подумал, уж не война ли, обстановка в кабинете была необычайно наэлектризованной. У Темуратова тоже казалось страшно перепуганным. Назревает какой-то крупный международный скандал. Надо было что-то делать, поскольку через сутки с Назарбаевым хочет переговорить по телефону вице-президент США Альберт Гор. Первым же говорил Такаев. Нуртай опять подставил шефа, сказал он. Будет большой скандал, надо срочно что-то делать. Здесь нужно объяснить а как идёт речь. Нуртай, тогдашний председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нуртай Абыкаев, министр обороны республики генерал Алтынбаев беспрекословно подчинялся Нуртаю. Шеф, как не трудно догадаться, сам президент Нурсултан Назарбаев. В переводе с чиновного междусобойного языка на нормальный фраза звучала бы так: Председатель комитета национальной безопасности и министр обороны опять подложили свинью президенту, крупную свинью. При этом мы все трое прекрасно понимали, что Назарбаев всё знал и даже благословил эту операцию, конечно, не безвозмездно. И всё-таки верить в это не хотелось. Внутренне мы хотели спасти Назарбаева от международного позора. чтобы не было знака равенства между диктаторами Ким Чен Ир и Назарбаев. На этих словах, вернее, при перечислении этих имён всё стало понятно. Значит так, замечательно начинавшаяся махинация с продажи северокорейскому режиму старых самолётов Мигов в обход международных санкций всё-таки стало известно американцам. Честно говоря, я бы сильно удивился. Если бы этого не произошло. А начиналось всё, как казалось участникам сделки, и в самом деле распрекрасно. В волшебном чемоданчике Олега Орлова, среди прочих фантастических бумаг, лежал контракт на приобретение Северной Кореи, находившейся тогда под действием жёстких санкций международного сообщества как страна, разрабатывавшая секретную военную ядерную программу. в обход МАГАТЭ и нарушавшая режим ядерного нераспространения крупной партии аж 133 штуки старых советских боевых самолётов МиГ-20А